любви, надежды, тихих и славы. Недолго нежил нас обман, исчезли юные забавы, как сон, как утренний туман. Но в нас горят ещё желания, под гнётом власти роковой, нетерпеливую душой, отчизны и в землю призваньем. Мы ждём с томленьем купаванье Минуты вольности святой, как ждёт любовник молодой минуту верного свиданья. Пока в свободую горим, пока жертва для чести живы, мой друг, отчизне посвяти души прекрасные порывы. Товарищ, ведь дойдёт она Звезда пленительного счастья, Россия встянет ото сна, и на обломках самовластия напишут наши имена.